На суде, в раю или в аду, скажет он, когда придут истцы. Я любил двух женщин как одно, хоть они совсем не близнецы. Всё равно, что скажут, всё равно. Не дослушивая ответ, он до устворчатое окно застегнет на чёрный шпингалет